Глава двадцать седьмая Поздним вечером в субботу Гейсмар решил поставить на их плане жирный крест. Он негодовал. Опять Гюнтер сует нос в дело Макдовер. Лейси он отругал за недопустимую в их профессии неосторожность. Она отбивалась как могла. Объясняла, что Коули подловил их во время ужина вдвоем, поэтому она никак не могла скрыть происходящее от своего брата, обладатель острого слуха и не признающего никаких нет. Лэсси напомнила боссу, что тот сам рассказал Гюнтеру за кофе в больнице, пока она лежала в коме, больше, чем следовало. Это расследование отличалось от всех прежних и требовало нестандартного подхода. Ещё более частительной темой было исчезновение Майерса со всеми сопутствующими осложнениями. Лейси настояла на встрече с боссом в КПДС уже воскресным утром. Гейсмор выдвинул условия. Он не желал видеть Гюнтера. Брату Лейси пришлось ждать в машине, и он не терял времени зря. Без перерыва орал по телефону на выдернутого из постели банкира. За ночь Гейсмор перестал гневаться и был готов слушать. Лейси поделилась последними новостями от Коули. Тот с утра пораньше успел потолковать с Корлитой и доложил, что всё остаётся по-прежнему. Майерс не объявлялся. Корлита хлопотала на яхте, делая вид, что ничего не изменилось. Драила палубу, мыла иллюминаторы, наводила уют, а на деле следила, не появились ли подозрительные люди. Она была убита горем, напугана, осталась без цента, валась домой в Тампу. Но на какие деньги? Ни денег, ни плана действий у неё не было. Карлита копалась в бумагах Майерса, но не понимала, на что именно обратить внимание. Часть документов он хранил под кроватью, часть где-то в Мёртл-Бич. После него осталось два телефона и лэптоп. Коули пообещал ей помочь, только чтобы успокоить. Лэйси доказывала, что они обязаны её спасти и что можно попытаться сделать это без особого риска. Всё-таки бедняшка попала в отчаянное положение в результате их расследования. Кандидат спасителей был единственный, Гюнтер. У корлита имелись записи, телефоны и лэптоп, и всё это могло быть набито опасными сведениями. Да, Гюнтер непредсказуемый человек, зато готов слетать туда обратно за собственный счёт. Дорога на самый юг полуострова Посуху отняла бы 10 часов, и это только в один конец, а время дорого. Только посмей сказать нет, Майкл. Тыр дело Лэйси. Почему бы ей не позвонить в полицию и не сообщить о пропаже человека, возражал Гейсмер. На полицию можно положиться. Корлита могла бы забрать с яхты всё, что пожелает и уехать домой. Если там произошло преступление, нельзя не заявить в полицию. Коули об этом обмолвился, и она до смерти перепугалась. Не очень понятно почему. Мы не всё знаем о Мэрси и её яхте. Может, Корлита не хочет пускать на неё копов. Вдруг у неё самой нет документов. Посоветуй ей уничтожить файлы и всё, что подозрительно выглядит. Пусть оставит себе тот телефон, которым пользуется, а другой выбросит за борт. Хорошо тебе советовать, сидя здесь в кабинете, Майкл. Мы не знаем того, что знает она. Вдруг это значило бы уничтожить улики? Так или иначе, Корлита на это не пойдёт. Она перепугана и не знает, как поступить. Мы обязаны ей помочь. Допустим, она исчезнет с яхты. Что с ней будет после этого? Какая разница? Рано или поздно кто-нибудь вызовет полицейских. Они решат, что речь идет о пропаже человека и запустят процедуру, существующую на такой случай. У нас хватает собственных проблем. Ты не полетишь, Лэйси. Я не могу снова подвергать тебя риску. Ладно, пусть Гюнтер действует сам. Он сможет снять карлиту с яхты. Ты ему доверяешь? Представь, да. В некоторых ситуациях он вполне надёжен. Растерянность Майкла была почти осязаемой. Новая опасность. Вдруг Майер составил на борту что-то исключительно важное. КПДС не обладала достаточным опытом. Здесь требовались настоящие копы. Он глотнул кофе из бумажного стаканчика и произнёс. «Понимаешь, Лэйси, если за этим стоит дюбоз, значит, они знают, что нейтрализовали человека, подписавшего исковую жалобу против МакДовер. Тогда игре конец. Нет и сца, нет и иска». «Умоляю, давай вернёмся к этому завтра. Сейчас главное — спасти Карлиту и то, что мог оставить на борту Майерс». «Всё кончено, Лэйси». «Нет, не кончено. Я сказала «никаких нет».» «Ну, это я слышал». «Как тебе такая идея? Вы с Гюнтером вдвоём летите за ней в Ки Ларга. Погоду лучше не придумаешь. Он говорит, что его самолёт рассчитан на четырёх пассажиров. Лёгкая прогулка». «Я не люблю маленькие самолёты». «Большие тоже. Ну где ж твоё мужество, Майкл? Ты глазом не успеешь моргнуть, как уже вернёшься». Заметь, никто не нарушает никаких законов. Быстренько слетать, забрать Корлиту, высадить её где-нибудь на обратном пути, и ты снова дома. 4 часа нос к носу с твоим гюнтером в маленьком самолёте. Знаю, это не сладко, зато очень важно. Зачем всё это, Лесси? У дела теперь всё равно нет перспективы. Если в игру вступит ФБР, то перспектива будет Они могут передумать, когда узнают об исчезновении ключевого свидетеля. Это выглядит как отчаянный шаг. Потому что мы в отчаянном положении. Майкл сделал глубокий вдох и удручённо покачал головой. Не могу. Сегодня мы отмечаем день рождения Чоши. Ей стукнуло 90. Но не ты так я. Клянусь, с нами ничего не случится. Просто небольшой воскресный полёт. Я сама решаю, как провести свой выходной. Хочу полетать, кто может мне запретить? Я разрешу тебе лететь при одном условии. Не смей приближаться к яхте. Если за ней наблюдают, то тебя точно узнают. Гонтора никто не знает о тебя. Главное это забрать бумаги Майерса, телефон и лэптоп. Карлита тебя знает, ты вызовешь у нее больше доверия, чем Гюнтер. Высадите ее где-нибудь на полпути, дайте денег на такси или автобус и внушите, чтобы ни с кем не говорила». Лейси уже бросилась к двери. «Я все поняла, Майкл». Через час самолет «Бич-Барон» поднялся в воздух из аэропорта Талахасси. Гюнтер, наслаждаясь начавшимся приключением, ловко управлял самолётом. Лэйси сидела в кресле справа от него в наушниках и заворожённо внимала радиопереговорам между диспетчерами и пилотом. Они взяли курс на юг и полетели над заливом. Достигнув высоты 9000 футов, они развили максимальную скорость — 230 миль в час. Рёв поршневых двигателей несколько ослаб, но в кабине всё равно было гораздо шумнее, чем она ожидала. Через 2 часа начался спуск, и Лейси ахнула от зрелища бескрайней океанской глади и рассыпанных по ней островов. В 11:40 они приземлились. Гюнтер заранее заказал машину. Он сел за руль, Лейси вооружилась туристической картой. Связь с Корлиты поддерживал Коули, не покидавший Талахасси. Когда машин уже подъезжал к спортивному порту Ки-Ларго, Коули для упрощения связи сообщил Гюнтеру номер Корлиты. В порту было суматошно. Яхты выходили в море, моряки возвращались с уловом. Дюжина аквалангистов сгружала с только что прибывшего кораблика свою тяжёлую взброю. Лаися, оставшись в машине, не сводила взгляда с Гюнтера, прогулившегося по пристани и глядевшего на яхты. Карлита с вымученной улыбкой вынесла с конспиратора на пристань рюкзак, материччату сумку с одеждой и оливковую сумку Майерса. Гюнтер подхватил сумку и рюкзак, и они неспешно направились к стоянке. Лаися не заметила даже намёка на наблюдение. Карлита, увидев её, ужасно обрадовалась. Знакомое лицо. Гюнтер, всегда скорый на выводы, решил, что люди, убравшие Майерса, давно убрались. За 5 дней они ни разу не попытались установить контакт с Карлитой. Если бы они хотели с ней поговорить и порыться на яхте, то давно сделали бы это. Уже через час после отъезда из аэропорта они снова были там, сели в "Барон" и в 13:15 взлетели. Лэйси позвонила Гейсмуру, но тот не ответил. Увлёкся должно быть поздравлением тёщи. Она отправила ему смску об успешном завершении миссии. Они с Корлитой сидели сзади, голова к голове. В воздухе Корлита расплакалась. Лэйс взяла её за руку и стала убеждать, что теперь она в безопасности. Корлита спросила, есть ли новости о Майерсе. Пришлось ответить отрицательно. Что станет с яхтой? Корлита пожала плечами. Теперь предстояло уведомить власти об исчезновении Грега Майерса. Лэйси стал расспрашивать корлиту про яхту: как долго она там жила, где Майерс её купил или арендовал, он владел ею непосредственно или через банк, посещал ли их кто-нибудь на борту. Корлита знала совсем немного. Она прожила на яхте около года, но совершенно не была в курсе её истории. По его словам, Майерс не имел привычки распространяться о своих делах. Иногда он сходил на берег и с кем-то встречался, но никогда не отсутствовал дольше часа. Он был чрезвычайно осторожен и опаслив. Этот человек не совершал ошибок. И вот он отлучился в порт всего лишь и прокинуть стаканчик и пропал. Никакой встречи не предполагалось. Исчез как в воду канул. Когда Килларго пропал из виду, Карлита вытерла слёзы и притихла. Лэсси спросила, можно ли им забрать сумку Майерса и рюкзак. Карлита с облегчением согласилась, его бумаги были ей ни к чему. По её словам, Майерс не держал на борту яхты ничего лишнего, поскольку не исключал, что туда могут нагрянуть злоумышленники или представители властей. По почте, никогда не прибегая к услугам курьерских служб, Он многое отсылал своему брату в Мёртл-Бич. Карлита затруднялась сказать точно, что именно он хранил на борту, но была уверена, ничего важного там быть не могло. Через час они совершили посадку в Сарасоте. Гюнтер вызвал такси, Лэйси снабдила Карлиту деньгами на проезд до Тампы. На прощание она поблагодарила и обняла славную женщину, зная, что им вряд ли доведётся встретиться. В воздухе, предоставив Гюнтеру держать штурвал, Лейси открыла сумку Майерса. Там лежал тонкий лэптоп. Запустить компьютер не удалось, помешал защитный код. Она нашла одноразовые сотовые телефоны и несколько тонких папочек. В одной оказались документы на яхту. Регистрация, владелец фирмы на Багамах. Гарантийные обязательства, инструкции по эксплуатации, страховки. В другой старые дела судей-коррупционеров. Сколько Лэсси ни искала, она не нашла ни слова о Макдоуэре, Таппаколах, Коули, Крате или о себе самой. В рюкзаке тоже не было ничего примечательного, только старые сведения и газетные вырезки, в которых фигурировал Рэмси Микс. Он же Грек Майерс. Выходило, что актуальный документ он держит на суше. Лэсси заподозрила, что ноутбуп на биту ликами, которые в чужих руках могли бы произвести эффект разорвавшейся бомбы. При приземлении в Талахассе Лэсси втайне понадеялась, что Гюнтер не выйдет из самолёта, а полетит дальше в Атланту. Но ему это и в голову не пришло. По пути домой она заключила, что Гюнтер считает себя теперь членом команды расследователей КПДС. Он задумал провести у сестры ещё несколько дней. Мало ли какая может возникнуть угроза. Лэйси дозвонилась Гейсмору, горя желанием отчитаться о своём успехе, и договорилась о встрече рано утром в понедельник. Под вечер, когда Гюнтер расхаживал по террасе и беспрерывно названивал партнёром, адвокатом, бухгалтером и банкиром, а Лэйси отвечала на электронные письма. Пришла неожиданная смс к отелли Пачеко. «Есть время выпить». «Неофициально? В нерабочее время? Не по делу?» отозвалась она. «Конечно». Но ей нужно было обсудить именно дела. Лэйси пригласила его к себе, предупредив, что дома брат и милого воркования с глазу на глаз не получится. По чеку явился в 19:30 в шортах и в рубашке поло. Лэйси налила ему пиво и познакомила с Гюнтером, принявшимся его мучить. Неофициальная часть завершилась через 5 минут, когда Гюнтер раскрыл карты. Давайте поговорим о Майерсе. По чеку поставил стакан, посмотрел на Лэйси и спросил: "Что случилось с Майерсом?" 5 дней назад он пропал. Видите, Это его ноутбуп. Сегодня утром мы забрали его с яхты в Киларго. Это долгая история, предупредил Гюнтер. Под чеку уставился на обоих, поднял руки, показывая, что сдаётся, и произнёс: "Всё ему запретное, но ничего не поделаешь. Сначала вы всё выложите, а потом я решу, как нам быть". Пока Уэсси рассказывала, Гюнтер вёл себя непривычно смиренно помолчавал держа в руке второй стакан пива по чеку заключил надо позаботиться о безопасности яхты пора поставить в известность полицию пока я не вижу оснований для вмешательства федеральных структур но хотя бы позвонить в полицию вы можете спросила леиси мне самой лучше этого не делать пришлось бы отвечать на кучу вопросов «Лучше, чтобы в деле об исчезновении человека не фигурировало моё имя». «Оно уже в нём фигурирует. У вас его компьютер и файлы». «И то, и другое не имеет отношения к его исчезновению». «Вы этого не знаете. Вы не знаете, что в компьютере. Там может находиться след. Что-то о встрече в тот день, когда он пропал». «Отлично!» — вставил Гёнтер. «Мы отдаём всё это вам, а вы полиции. Они отнесутся к этому гораздо серьёзнее. Вы же ФБР». «Не исключено», — кивнул Пачеку. «А вдруг Майерс просто решил исчезнуть? При его прошлом и настоящем я бы этой возможности не отбрасывал». «Я об этом думала», — сказала Лэйси. «Что-то могло его напугать. Он мог устать от яхты, от женщины, от всего сразу» и решил исчезнуть. Майерс подумывал, не отказаться ли от иска. Явившись ко мне, сказал, что мог бы всё бросить. Он жалел Хьюга, винил себя, говорил, что напрасно всё это затеял. С него осталось бы выкинуть все записи за борт, вычистить компьютер и сбежать. «А ты сама в это не веришь», — возразил Гюнтер. «Не верю», — призналась Лэйси. Коули тоже считает, что Майерс ни за что не сбежал бы. Маерсу нужны деньги. Он отсидел срок. Ему 60 лет. Какое у него будущее? Майер ставил на лавину, обрушенную его свистом. Он знал законные изусти и уже подсчитывал свои денежки. Он верил, что Макдоувер и Дюбос похитили десятки миллионов, и что немалая часть этих денег может быть возвращена. Не знаю, как Майерс заплатил за свою яхту, но он очень ею гордился обожал плавать от острова Кострово. Он и так был счастлив, а тут ещё ему светило богатство. Поэтому я не думаю, что он просто взял и махнул на всё рукой. Мэрс уже 5 дней как исчез, а следствие ещё не начиналось. Напомнил Пачеко. Следы могут выветриться. А разве ФБР ничего не может сделать? спросил Гюнтер. Толку им ничего. Первый шаг за местной полицией. Если выяснится, что его похитили или что-то в этом роде, то они могут обратиться к нам. Но как-то сомнительно. Откровенно говоря, шанс, что Майерс ещё жив, очень мал. Вот вам ещё одна причина взяться за дюбоза, сказал Олейси. Согласен, но решение принимаю не я. Сколько ещё трупов нужно, чтобы вы передумали? поинтересовался Гёнтер. Во-вторых, решаю не я. Лэйси может подтвердить, что я ещё 2 недели назад был готов взяться за это дело. Гёнтер махнул рукой и с грохотом вышел на террасу. Извините, пробормотала Лэйси. Пачек ушёл к ней в гости с мыслями о приятном вечере в обществе привлекательной женщины. Онти же был вынужден с сумкой и рюкзаком Майерса и без ясного представления, как быть дальше.